Глава восьмая. хоромой восхищенно потянул Фред, зайдя в новую квартиру на втором этаже. Алекс помощился скептически, хотя после трущоб, да, хоромой Но именно после трущоб, так-то крохотная квартирка из двух комнатушек и кладовки не впечатляла. Общая площадь метров двадцать, не более, причем, что характерно, канализации и водопровода нет. Чугунная ванна зачем-то стояла, но, судя по всему, предполагалось, что носить воду хозяева будут вручную. А потом грязную вычерпывать, что ли? Щелястые скрипучие палы и стены, с облупившейся из и тараканы в темных углах. Жирные, здоровенные. Дома таких попаданец не видел, но в Нью-Йорке, судя по всему, южная порода, куда как крупнее привычной, и еще они летают. Увы, на квартиры в домах с нормальными удобствами и минимумом живности стоили куда как дороже. Так что намахал, антрепренер, намахал. С другой стороны, а чего он еще ждал? Театр Бауэри считался второсортным в Нью-Йорке, ниже по статусу столько заведений, где актрисы после представления снимают клиентов. Утрировано немного, но и как близко к истине. Да что говорить, если оклад всего 5 долларов. Прожиточный минимум для семьи из пяти человек в Нью-Йорке чуть больше 10 долларов. И в эту сумму входит только аренда жилья, примерно такого, как у них сейчас, даже скромней до минимальные расходы на питание. Одежда, услуги врача и прочее, ищи деньги, где хочешь. Так что 7 долларов на двоих в неделю, да плюс деньги за роли, это очень немного. Хватит, чтобы сравнительно прилично одеваться и питаться, откладывая пару-тройку долларов в неделю. Точнее, откладывать получится только после того, как они с Фредом нормально оденутся. А до этого момента, как бы в долги влезть не пришлось, Не то, чтобы им остро нужна одежда, но они теперь в театре, а здесь именно по одежке встречают. Пусть даже это второсортный театр Бауэри. «Что за кис?» — весело спросил его проницательный Фред, пихая в бок. «Опять этим пессимизмом страдаешь? Не стой. Вспомни, как мы кочегарами плыли и поймешь, что сейчас у нас все очень неплохо». Попаданец встряхнулся и весело потянулся, хрустя суставами. «В самом деле», — хлопнул он друга по плечу, — «ты меня подбадривай, если что». Тот, важно кивнул и очень серьезно сказал. «Я понимаю, что ты хоть и потерял память, но явно жил куда в лучших условиях. Вот тебе и кажется, что что-то не так, что скверно живем. Но вспомни Лондон, кочегарку. Не так уж и плохо теперь, а?» Потихонечку начали располагаться, благо квартиры в настоящее время сдавались с мебелью, так что в наличии имелся набитый водорослями заметно потертый кожаный диван. Массивная двуспальная кровать, обеденный стол и полдюжины стульев, которые все до единого нуждались в ремонте. Стояла старая чугунная печка, а в кладовке обнаружились еще и полки из плохо оструганных досок, да два медных ночных горшка, развеселивших Фреда. «Нет, шикарно живем!» — восхищался он, — по горшку на каждую задницу. «Я в переулках гадить привык, в лучшем случае с жердочки в выгребную яму, а тут такое богатство. Гля, они еще с гербом каким-то!» Не иначе, как от первых поселенцев остались. — Богатство — это богатство, — прогучал Алекс, живо представивший себе быт в таких вот условиях. — Как посуду прикажете мыть? Готовить? Гаршки эти? — Я пойду с соседями пообщаюсь. — Нет, тебе пока не надо, вид. Сходим завтра в магазин готовой одежды, тогда и представим тебя. — Э да, — печально согласился англичанин, оглядывая свои одежки. — В таком виде только в пяти точках щеголять. Здесь так только прислуга ходит. Разгладив щеткой трофейную одежду и нацепив на лицо любезные выражения, Арикс начал обход соседей. Лестница с поскипывающими ступеньками, узкий коридор, который едва проникает свет из окошка в конце коридора. Массивная дверь, постучался. — Здравствуйте, я ваш новый сосед из шестнадцатой квартиры. — Здравствуйте. Достаточно формальное представление, несколько удивлявшие людей, в этих кругах такое не принято. Но поскольку попаданец имитировал выходца из более высокого класса, то надо. Повезло в пятой квартире. Пожилая старушка миссис Швепс оказалась словаохотливой и приветливой. — Заходите, молодой человек, заходите! — радостно суетилась невысокая, полненькая бабка. — Гости у меня нечасто бывают, сама увертся на улицу могу нечасто, ноги больные, так что развлеките старуху. А Алексей не успел опомниться, как уже сидел за столиком и пил душистый травяной сбор с вкуснейшими печеньями. От миссис Швепс ощутимо пахло старческими болезнями и давно немытым телом, но попаданец не обращал на это внимания, привык уже. От самого, не розами. Заметив на стене вышитые салфетки с модными у немцев научительными изречениями, парень перешел на немецкий. «Ох!» — спрессунула старушка руками, — «такой тоже из наших?» «Немного», — улыбнулся Алекс, — «одни предки из Уэльса, другие из Германии». «А откуда?» — жадно спросила старушка. «Если бы я знал», — грустно развел руками попаданец, «сами знаете, как некоторые властители, одни своих подданных в солдаты продавали, другие детей в колонии». Здесь он ничем не рисковал. Германия сравнительно недавно прекратила быть лоскутным одеялом из нескольких сотен государств, владыки которых порой весьма вольно распоряжались судьбами подданных. «Куда там России с ее крепостным правом? Там хотя бы за пределы страны продавать запрещали». «Да», — вздохнула миссис Швепс, Моего деда также солдаты Георгу продали. Но что не делается все к лучшему? Коснулись и проблем быта. «Так ты мопси, найми», — посоветовала старушка. они с мужем да за порядком следить поставлены, двор там подмести, ступеньки ремонтировать. За это им жилье в подвале бесплатное, а зарабатывают тем, что жильцам прислуживают. Четвертак в неделю, чтобы убиралось у тебя, предостаточно будет. Но белье стирать и не отдавай, лучше китайцам прачечную». «Здесь недалеко, они устроились в соседнем доме, подвал арендуют». Распочавшись с гостеприимной миссис Швепс, арик спустился в подвал, где проживала искомая мопси, оказавшаяся немолодой, некогда миловидной негритянкой. «Да, масса», — засуетилась та, «пойдемте, я сразу уберу». «Погоди». Дальше парень немного поторговался с негритянкой насчет обязанностей. Сошлись на том, что мопси или кто-то из ее многочисленного выводка раз в неделю убирают квартирки. Каждый день выносят горшки, но не самим же, и грязную воду. Ну и, соответственно, носят чистую. Доплатив 10 центов к четвертаку, Алекс получил еще угры с дровами, который туповатый муж Мопси будет заносить в квартиру по мере надобности. Оба деликатно опустили момент, что за 10 центов в неделю попаданец получал не столько услугу, сколько топливо, которое семейная пара где-то подворовывала. «Дешево», — уверенно сказал Фред, выслушав новости. «Хотя, получается, что...» Она за уголь маленькую цену выставила, потому как ты очень скромно с услугами запросил. Кто другой, так и побольше бы за так захотел. Стирка там, еще что. Порядочная негритянка по совести поступила. По совести или нет, а воду детвора им натаскал очень быстро, после чего попаданец впервые за несколько дней вымылся. Как же хорошо, он, надевая чистое белье. Как заново родился. Теперь бы еще в шею вывести. Точно, из благородных вздохнул Фред, почесываясь. Встали совсем рано, позевывая и потягиваясь. Глядя в окно без занавески, за которым хмурилось раннее осеннее утро, Алексей зажег керосиновую лампу. Печку растапливать не стал, несмотря на прохладу. Все равно выходить скоро, а уголь у Мопси хоть и дешевый, но лимитированный. Позавтракали консервами и пахнущим керосином кофе. А чем еще, если на керосинке кипятили? Но к таким вот реалиям попаданец давно привык. В XIX веке можно устроиться достаточно комфортно, но деньги, водопровод, канализация, поездки на конки, услуги врача и многое другое – привилегии среднего класса. Почистили зубы. Фред привычно оплевался и ругался, для него эта процедура нове, Но лекции попаданца о гигиене сделали свое дело. Ходить с гнилыми зубами через занное количество лет англичанин не боялся, все вокруг такие. А вот зубной боли и зубных врачей да – до истерики. Взяв все деньги, пошли по магазинам. — Ты помалкивай, Фредди, — привычно уже сказал Алекс, — делай спокойный и равнодушный вид, но молчи. — Да понятно, — уныло сказал довольно-таки говорливый приятель, — ляпну еще. Фред заметно обтесался, но трущобы все еще проглядывали в нем, всплывая порой самым неожиданным образом. То словечко жаргонное брякнет, то подмигнет барышни из приличной семьи, что в этом времени считалось крайне похабным. Впрочем, Алекс и сам не без греха магазин готового платья располагался в седьмом округе а потому без претензий тесноватые помещения пропавшие пылью нафталином и лишалой тканью недостаток освещения парочка деревянных страховидных манекенова несколько деревянных голов со шляпами продавец такой же бюджетный пропавший нафталином видно что некогда он узнавал лучшие времена и имел претензии к жизни но времена те закончились давненько Быстро подобрал Хрэду относительно приличный костюм за 6 долларов, Алекс пояснил негромко. «Ты еще растешь, дороже смысла нет». Затем туфли за 80 центов, набор сорочек, белья, ботинки, расческа, носовые платки, носки. Полностью обмундировать друга встало в 11 долларов, на что прижимистый англичанин только вздохнул еле слышно. По его мнению, деньги не предназначались для того, чтобы их тратили. Их нужно откладывать, а потом, когда-нибудь даже чем откладывать фантазии Фреда, пока не шли. «Теперь на меня одежду присмотрим», сказал Алекс немолодому приказчику, тот окинул парня профессиональным взглядом и подкрутил ус. «На вырост, как ваш нынешний костюм, вежливо, но с отчетливой долей иронии осведомился он. Если только слегка, равнодушно ответил попаданец, которого ирония не трогала. Он сейчас отыгрывает джентльмена, временно пребывавшего в затруднительном положении. Таких мнений обслуги не интересует». Насколько хорошо получается, вопрос отдельный, но нужно же тренироваться. Приказчик едва уловимо поскучнел. Значит, игра попаданца прошла на ура. И удалился куда-то в подсобку, принеся через несколько минут костюм, слишком хороший для магазина в рабочем районе. «Ношеный», — моментально понял Алекс. Приказчик замялся на долю секунды, по лицу его пробежала сперва тень обиды, затем уважение перед понимающим человеком. «Тоже актер», — весело подумал попаданец, — «пусть даже одной роли». Вы правы, почти светски склонил голову продавец, только между нами. Один юный джентльмен, обучающийся в Колумбийском колледже, опрометчиво наделал карточных долгов. Дело для юношей не столь уж редкое, все мы люди. Но он настолько стеснялся продавать ненужную одежду, что решил сделать это как можно дальше от тех мест, где могут встретиться его братья по кампусу. Алекс рассмотрел костюм и понимал, сейчас ему предложат раскошелиться. «Двадцать долларов», — выпадал приказчик и тут же зачастил. «Вместе с туфлями они как раз должны подойти вам». Неопределенно дернул челюстью, Алекс вроде как нехотя согласился на примерку и позволил себя уговорить. Еще семь долларов на белье, сорочки. А продавец разохотился, предложив еще и пальто со шляпами. Все та же история про задолжавших студентов, но, скорее всего, приказчик просто промышлял с скупкой, краденого, А с этой одеждой вышел затык, для седьмого района она слишком выделяется. Даже если какой-нибудь газовщик или мясник способен купить одежду не по чину, то свои же не поймут. Покупатели, которые теоретически могли бы купить ее, в магазины готового платья не ходят, только к портным. Оставалось надеяться на залетных вроде Алекса. Ему как актеру положено шиковать, а что шик несколько сомнительный, так и профессия такая же. Отсюда и цена явно скромная для столь качественного барахла общем, скромно ее можно назвать разве что относительно. После покупок в кармане Алекса осталось полтора доллара, на которые им нужно купить еды на всю неделю. Благо, хоть расходы на конку отменялись, театр Баури располагался по соседству. свечает по одежке» сразу после выхода из пыльного магазина, сказал Алекс. «Не завидую», — мотнул головой понимающий Хред. «Ты эти деньги заработал, так что успокойся». «Тем более актером будешь, тебе одежка хорошая нужна, а я...» хм. Я бы такое и носить не смог». Алекс тихонько вздохнул. «Он тоже не очень-то. Один цилиндр чего стоил?» «Ну что?» — с наигранным оптимизмом сказал он. «Теперь за продуктами и домой обедать, а к двум в театр». Овсянка обреченным голосом спросил Фред. «Она самая!» — жизнерадостно ответил Алекс, «И почему-то на душе стало так легко. Он наконец-то поверил. Все у него будет хорошо. Может, не сразу, но будет».